Глава 25. Лапландская мифология Для лапланцев жизнь — это губчатая масса, покрывающая скелет. Душа находится в костях скелета. Поймав рыбу, осторожно отделяют мясо, стараясь не повредить ни одной косточки. Потом бросают рыбий скелет в то же самое место, где выловили рыбу. Лапланцы убеждены, что природа заставит скелет расти новым мясом, рыба оживет, и через несколько дней, недель или месяцев на этом же месте их будет поджидать свежая добыча. Плоть — всего лишь украшение, а вот кости — истинное вместилище души. Так же думают монголы и якуты, которые собирают из костей скелеты, убитых ими медведей. Чтобы не повредить хрупкие кости черепа, у этих народов запрещено есть мозги, хотя это и деликатес. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».